— Я хочу работать, — сказал Реми, чувствуя, что бледнеет, чтобы никто уже не говорил, будто я... — Так вот, что тебя гложет. Теперь ты впрямь начнешь считать себя симулянтом. Это у тебя уже навязчивая идея, насколько я заметил. На лице его отразилось страдание. Навязчивая идея, — медленно повторил Вобре, отпустил подбородок Реми и прошел по комнате. — Вы с дядей, кажется, не слишком-то ладили, верно? — снова заговорил Реми. Вобре опять взглянул на сына с любопытством и беспокойством. — Почему ты так решил? — Да вот чувствуется иногда кое-что. — Как же я оплошал вчера, отправив вас вместе. — Ну и о чем же он еще поведал? Ну уже Реми, договаривай. Ты с некоторых пор стал какой-то замкнутый, скрытный, как роберт не нравится мне это. Он, наверное, выплеснул все свои старые обиды на брата, жаловался, что я его презираю, называл деспотом. Ну, что там еще, говори. Да ничего, ровным счетом ничего. Он мне даже... в образ схватил реми за локоть и встряхнул. Я знаю, что он сказал. Так вот, как он задумал отомстить. Черт побери, и как же я раньше не догадался...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 так в чем дело в том что я хочу зарабатывать сам лицо вобрае снова вдруг стало замкнутым отчужденным он встал отогнул обшлак к рукава и взглянул на часы мы вернемся к этому разговору чуть позже замечу однако что порой мне кажется вот у тебя мой мальчик не все ладно с рассудком дядина вещи здесь Вобре накинул на согнутую руку брюки жилет и пиджак который Рами сложил на стуле. — Я что-то не вижу его портфеля. Наверное, в машине остался, — ответил Реми. Ну, пока. На твоем месте я бы прогулялся по парку. И вобро вышел бесшумно, как и вошел. Рами затворил за ним дверь, повернул ключ, закрылся на щеколду и в полном изневожении прислонился к косяку. Хотелось вытянуться на кровати и заснуть. Так всегда бывало после встреч с отцом.